Глава двадцать третья. Трудности впереди. После таких стрессов, которые я только что описал, неизбежно наступает усталость. В ту ночь я рано лег спать, чувствуя себя победителем, но, проснувшись утром, понял, что еще далеко не во всем разобрался. Правда, я не нашел ни одного слабого места в том алиби, которое я так неожиданно придумал. Мне надо было только твердо держаться своей легенды, и тогда я не видел возможности обвинения Белла. Между нами не было никакой старой дружбы, которую могли бы раскопать и из-за которой меня можно было бы заподозрить в даче ложных показаний. Я мог доказать, что фактически видел девушку всего три раза. Одним словом, я был доволен своей идеей. Даже сам Пуаро, услышав ее, признал себя побежденным. Но тут я ощутил необходимость в будущем соблюдать осторожность. Могло быть, что мой маленький друг признал свое поражение в минуту растерянности. Но я слишком уважал его талант, чтобы вообразить, что он останется доволен таким положением. Я был весьма скромного мнения о своих умственных способностях, когда приходилось мериться с силами спору. Он не мог так легко смириться с поражением. Меня тревожило, что он постарается взять реванш, притом таким образом и в такой момент, когда я меньше всего буду этого ожидать. Мы встретились за завтраком на следующее утро, как будто ничего не случилось. Пуаро был в хорошем настроении, и все же мне показалось, что я заметил легкую сдержанность в его манерах, что было необычным. После завтрака я объявил о намерении пойти прогуляться. В глазах Пуаро мелькнул коварный огонек. Если вы нуждаетесь в информации, то вам не надо чересчур утруждать себя. Я могу рассказать вам все, что вы хотите знать. Сестры Далсибелла расторгли контракт и уехали из Ковентри в неизвестном направлении. Это действительно так, Пуаро? Можете мне поверить, Гастингс? Я навел справки сегодня утром. В конце концов, чего еще вы ожидали? Откровенно говоря, ничего больше и не приходилось ожидать при таких обстоятельствах. Синдерелла воспользовалась небольшим отрезком времени, который я ей смог предоставить, и, конечно, не теряя ни минуты, ускользнула от рук преследователя. Это было как раз то, чего я хотел. Однако тут были и отрицательные моменты. У меня прервался контакт с Синдереллой, в то время, когда ей было совершенно необходимо знать, как я решил ее защищать. Конечно, она могла попытаться послать мне весточку тем или иным путем, но я на это мало надеялся. Она великолепно знает, какому риску подвергнется, если ее записку перехватит паро и вновь устремиться по ее следам. Было ясно, что лучше всего ей бесследно исчезнуть на некоторое время. Но что же замышляет Пуаро? Я внимательно посмотрел на него. С абсолютно невинным видом он задумчиво смотрел в пространство. Он выглядел слишком безмятежным и ленивым, чтобы я в это поверил. Я изучил его повадки и знал, что чем невиннее он выглядит, чем опаснее он есть на самом деле. Его спокойствие встревожило меня. Заметив мой обеспокоенный взгляд, он приветливо улыбнулся. — Вы заинтригованы, Гастингс? Вас волнует, почему я не пускаюсь в преследование? — Ну, нечто в этом роде. Это как раз то, что сделали бы вы на моем месте. Я понимаю. Но я не из тех, Кому нравится бегать вдоль и поперек страны, ища иголку в стоге сена, как вы, англичане, говорите? Нет. Пусть мадемуазель Белла Дювин скрывается. Без сомнения, я смогу ее найти, когда наступит время. А до тех пор я согласен ждать. Я смотрел на него недоверчиво. Пытался ли он сбить меня с толку, я испытывал неприятное ощущение что даже теперь он был хозяином положения. Чувство благодушия постепенно начало угасать во мне. Я устроил побег девушке и придумал блестящий план, как спасти ее от последствий необдуманного поступка, но это не создавало внутреннего спокойствия. Абсолютное бездействие Пуаро пробуждало тысячу неприятных предчувствий. «Я полагаю, Пуаро, — сказал я безразличным тоном, — что не должен спрашивать о ваших планах. Я утратил на это право. Несколько? В них нет ничего секретного. Мы возвращаемся во Францию без промедления. Мы? Так точно, мы. Вы прекрасно знаете, что не можете разрешить себе упустить из вида папу Пуаро. Разве это не так, мой друг?» «Но, если хотите, пожалуйста, оставайтесь в Англии». Я затряс головой. Он попал в точку. Я не мог позволить себе потерять его из виду. Хотя я не ожидал, что он будет со мной откровенным после того, что произошло, я все же мог следить за его действиями. Единственная опасность, которая грозила Белли, заключалась в нем. Жиро и французская полиция не знали о ее существовании. Любой ценой я должен был держаться вблизи Пуаро. Пуаро внимательно наблюдал за мной, пока эти соображения мелькали у меня в голове и удовлетворенно кивнул. Я прав, не так ли? Вы, конечно, можете следить за мной, изменив внешность каким-нибудь нелепым образом, например, привязав фальшивую бороду, который, скорее всего, никого не обманет. Поэтому я предпочитаю путешествовать вместе. Меня очень расстроит, если над вами кто-либо будет потешаться. Очень хорошо. Но я полагаю, будет честным с моей стороны предупредить вас. Знаю, знаю все. Вы мой враг. Ну что ж, будьте моим врагом. Это меня нисколько не беспокоит. До тех пор, пока все будет честно и справедливо, я ничего не имею против. Вы переполнены английской страстью к честной игре. Теперь, когда ваша совесть успокоена, давайте поскорее отправимся в путь. Мы не можем терять времени. Наше пребывание в Англии было коротким, но успешным. Я узнал то, что хотел узнать». Он произнес это вскользь, но мне почудилась скрытая угроза в его словах. «А все же!» — начал я и запнулся. Все же вы хотели сказать, что, безусловно, довольны той ролью, которую играете. Ну что ж, а я займусь Жаком Рено. Жак Рено. Это имя заставило меня вздрогнуть. Я совершенно забыл, что он сидит в тюрьме с перспективой гильотины, нависшей над ним. Я увидел свою роль в более зловещем свете. Я мог спасти Беллу, Да, но при этом я обрекал невинного человека на смерть. Я с ужасом отогнал от себя эту мысль. Такого не должно случиться. Его оправдают. Конечно же, его оправдают. Но леденящий душу страх вновь обуял меня. А вдруг он не будет оправдан? Что тогда? Смогу ли я жить с таким пятном на совести? Неужели все будет сведено к этому в конце концов? Надо выбирать, Белла или Жак. Сердце подсказывало мне, что я должен любой ценой спасти девушку, которую люблю, но мог ли эту цену заплатить кто-то другой? Что бы сказала сама девушка? Я вспомнил, что ни одним словом не обмолвился ей об аресте Жака Рено. Вероятно, она до настоящего времени находится в полном неведении относительно того, что ее прежний возлюбленный находится в тюрьме, и ему предъявлено обвинение в ужасном преступлении, которого он не совершал. Узнав об этом, как бы она поступила? Позволила бы она, чтобы ее жизнь спасли за счет его жизни? Безусловно, она не должна ничего делать необдуманно. Жак Рено, может быть, и, вероятнее всего, будет оправдан без какого-либо вмешательства с ее стороны. Если так, то это хорошо. Но если его не оправдают, на этот ужасный вопрос ответа не было. Синдерелли же не будет грозить высшая мера наказания. Причины ее преступления совсем другого рода. Она могла бы сослаться на ревность и крайнее раздражение. Ее молодость и обаяние во многом могли бы помочь. Тот факт, что из-за трагической ошибки понес наказание рено старший, а не его сын, не изменит состава преступления. Но в любом случае, каким бы мягким ни был приговор суда, он будет означать длительный срок тюремного заключения. Несомненно, Беллу нужно защитить, и в то же время Жак Рено должен быть спасен. Как все это сделать, я не имел ясного представления. Оставалось положиться на Пуаро. Он знает, что делать. Что бы ни случилось... Он сумеет спасти невинного. Он найдет какой-либо предлог, возможно, это будет трудно, но он с этим как-нибудь справится. Так я успокаивал себя, но в глубине сердца оставался леденящий ужас.